Глава третья. Рождение конного разведвзвода. Сергей давно приметил светло-серого коня, нетерпеливо перебирающего копытами у сосны. Его кто-то из красноармейцев привязал к ветке, чтобы не убежал. Судя по хорошему седлу и богатой сбруе, он принадлежал убитому поручику. А конь был хорош, молодой крепкого сложения с тонкими, но сильными ногами и небольшой головой с вогнутой переносицей и большими выпуклыми глазами. Шея высокая, с лебединым сгибом, в нем явно была кровь арабских скакунов. Его и выбрал для себя новый испеченный командир разведки особого красноармейского отряда 29-й стрелковой дивизии 3-й Красной Армии. Наскоро, поручив комкову собрать всех лошадей белой и серой масти, Сергей поехал за траурной процессией в хоренке. Миновали погост ветряную мельницу, потом дорога круто повернула вправо в гору. Отсюда село Хоренки виднялось, как на ладони. Из труб круто в небо поднимались струйки дыма. У околицы молодого красного командира в казачьей бикеше встретили. Благодарные деревенские бабы, чьи мужья вернулись живыми из боя. Красные жалились, отпустили. Это во многом способствовало их понятливости, когда Сергей объяснил, что ему нужно. Чего уж тут не понять, надо жить по двадцать штанов, рубах и башлыков по типу казацких. Только все из белой ткани до большого размера, чтобы можно было надеть поверх зимней одежды. К утру все было готово. К тому времени Сергей заново сформировал разведывательный взвод. С помощью комиссара отряда подобрал трех командиров отделений из числа того же взвода. Командиром поручил набрать себе подчиненных, не крупных, но крепких, смелых, в то же время не отчаянных, хорошо владеющих оружием и ладящих с лошадьми. Таким образом, были подобраны 23 красноармейца. В ординарце Лысенко взял Комкова. Правда, тот никак не хотел расставаться со своим пулеметом. Но для такого взвода, который должен ускоренно перемещаться впереди, по пути следования отряда тяжелый Максим был бы лишним. Тем более, что в бои планировалось вступать только в крайних случаях. Оружие разведчиков, незаметность, скрытность, умение видеть и слышать противника – своевременно доводить информацию командиру летучего отряда. Комкова обрадовал командир арт-дивизиона, он же начальник вооружения отряда Шугарин. Среди трофейного оружия обнаружился пулемет системы «Льюис», так понравившийся Комкову еще в начале их приключений с дальневосточным золотом. Этот пулемет был легок, всего 12 килограммов, можно возить на лошади верхом. К Льюису прилагались два запасных дисковых магазина в сумках. Комков тут же занялся прилаживанием пулемета к седлу. Надо было так прикрепить пулеметы сумки с магазинами, чтобы они не били лошадь на ходу, но в то же время были удобны для быстрого использования. Утром объявили сбор командиров. Там же решили провести смотр нового взвода разведки. Картина предстала впечатляющая. На опушке лицом к лесу стоял взвод из двадцати пяти всадников, практически сливая со снежным полем. Все лошади белой масти только у командира, светло-серый, красноармейцы в белых ламидах поверх зимней одежки. Капюшоны-бышлаки завязаны так, что видны только глаза». Кроме того, все имеющееся оружие, в том числе пулемет, комковое, было обмотано полосками белой ткани. Они забыли и про сбру и лошадей. «Товарищ командир отряда! Взвод разведки для смотра построен! Ком взвода Лысенко готовы выполнять задание!» Ком отряда щелкнул языком и пригладил усы. Остальные командиры тоже одобрительно зашумели. «Ну-ка, ком взвода, прикажи своим отъехать на пару верст, поглядим!» «Взвод! Рысью! За мной! Марш!» По мере удаления всадников на фоне снежных холмов были видны сначала только их силуэты. Затем клубы снега, отбрасываемые конскими копытами, а еще через некоторое время, видимо, остановились. Можно было увидеть разведчиков только в бинокль, и то, если знать, куда смотреть. На обратном пути Сергей приказал пустить лошадей взвода в Галоп. Он еще при первом знакомстве со своим конем обратил внимание на его иноходь. Примечание. Иноходец, лошадь на шагу и рыси, передвигается вперед, поднимая сразу две ноги какой-либо стороны. Отчетливо слышны два удара копыта землю. И хоть быстрее рыси, удобнее для верховой езды. Про иноходца говорят, что он бежит, а не скачет. Конец примечания. Коня не переходил на галоп, но бежал, нисколько не отставая от остальных лошадей. Казалось, он бежит в полсилы, и если дать немного плетки или шпоры в бок, полетит, оставив всех позади. Но ком взвода не стала бежать коня, а просто ослабил поводья, чтобы не мешать бегу и находиться. Когда отряд всадников в белом облачении на белых лошадях вернулся к месту расположения отряда, у всех создалось впечатление нереальности происходящего. Словно прилетела группа призраков с того света. Зрелище было эффектное и жутковатое. Некоторые красноармейцы даже перекрестились тайком. Свят, свят, свят. Командир отряда был доволен. Подозвал к себе кому взвода Лысенко и сказал. «Впечатление произвел, одобряю, а теперь слушай приказ. Через час отряд начнет движение в направлении Хоренки-Кын-Кормовища». «Первая задача твоему взводу — разведать безопасное место перехода по льду реки Чусовой. Там я знаю берег скалистый, и высокий. В село мы больше не будем соваться. Нечего им знать, в каком направлении движемся, пойдем лесом. Так что ищи переход. До начала движения отряда я должен знать, что задача выполнена и обеспечена безопасность отряда по переходу реки». «Слушаюсь». «Товарищ командир!» Примерно в десяти верстах обнаружились четыре огромных утеса на берегу реки Чусовой. Один из них, высотой до 80 метров, возвышался над водой. Лысенко решила взять двух разведчиков и сам осмотреть окрестности, взобравшись на скалу. На ее вершине нашлась небольшая ровная площадка, с которой открывался удивительный красоты вид на реку и ее окрестности. Река делала тут несколько изгибов, хвойный лес закрывал все пространство по обоим берегам. Но Сергей уже заметил пологое место, где можно безопасно перейти реку по льду. Кроме того, найденная на утесе площадка позволяла контролировать переход отряда по льду в случае непредвиденного нападения неприятеля. Надо поставить сюда пять-шесть красноармейцев и комкова с пулеметом, решил Сергей. Тогда сам черт не страшен, все как на ладони. Так и сделали, затем кому взвода послал гонца навстречу отряду, чтобы провести к месту перехода. Первое отделение направил на другой берег, а второе на скалу с комковым, а сам с третьим отделением остался встречать летучий отряд. Строго говоря, этот отряд, предназначенный для поиска и ликвидации белогвардейских войск, разбросанных на огромных территориях Приуралья и Урала, и сам был вынужден скрываться от них. Дополнительная задача, поставленная комдивом Васильевым, кровь из носу, доставить золотой запас в расположение войск 29-й стрелковой дивизии, усугубляла серьезность положения. Вся надежда была на глаза и уши отряда. Вновь созданный конный разведывательный взвод Сергея Лысянка. Переход отрядом реки Чусовой прошел без каких-либо трудностей. Больше волновался ком взвода лысенко Первая боевая задача как-никак. Следующая задача поселок Кын и его окрестности. — Товарищ командир, — сказал Лысенко, посмотрев на карту, — предлагаю сначала разведать село Рассоленки. Оно как раз находится на пути следования отряда. Миновать его мы никак не сможем. Кругом леса. Согласен, Лысенко? Одобрительно кивнул, сказал ком отряда. Получается около 18 верст до села Рассоленки, затем еще пятнадцать до поселка Кын. Учитывая отсутствие дорог и зимние условия, должны добраться до темна. Красноармейцам надо согреться, отдохнуть. «Давай, кома взвода, действуй!» Разведвзвод помчался вперед. До деревни Рассоленки добрались за два часа с небольшим. Там царили тишь да гладь. Правда, сельчане посмотрели с настороженностью на необычный отряд в белых одеяниях, но в целом приняли благосклонно. Лысенко оставил здесь одно отделение, а сам помчался по санной дороге в сторону Кына. Утрамбованный снег на дороге позволял разведчикам передвигаться быстрее, и через час они уже были в селе. Неожиданное появление 15 странных всадников прервало действо, разворачивающееся в центре поселка. При большом скоплении народа на импровизированной сцене, сооруженной из досок, положенных на две телеги, выступала с речью колоритная личность, могучего телосложения, бородатый мужчина, одетый в дрявый сипун со множеством разноцветных заплаток, которые тоже успели обноситься и висели клочьями. Волосатая грудь была нараспашку, видимо, чтобы все как следует видели большой крест, висевший на обыкновенной суровой нити. Народ с большим интересом внимал речам доморощенного оратора, но появление всадников заставило людей обернуться, а бородача — скинуть красные от мороза руки в их сторону. «Вот оно, сатанинское отродье! Вы думаете, это ангелы света? Нет, нет, нет, ибо сказано в священном писании. И неудивительно!»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 Что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в неразумении при такой отважности на похвалу. Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться. Ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных. Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает. «Когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо!» Примечание. Святитель Иоанн Златоуст. Стих 14-20. Здесь и далее в речи отшельника текст синодального перевода. Конец примечания. Сергей быстро догадался, что этот мужчина — отшельник, вышедший к людям проповедовать ради пропитания и решил побороться с ним за внимание толпы. Не зря же он в гимназии закон Божий изучал. Кому взвода поднял руку, призывая к тишине и вниманию. «Верно говорит Божий человек, но к нам это не относится. Ведь у того же святителя Иоанна Златоуста сказано, «Почему же так поступаю? Потому ли, что не люблю вас? Богу известно». Но как поступаю, так и буду поступать, чтобы не дать повода ищущим повода, дабы они, чем хвалятся в том, оказались такими же, как и мы. Мы такие же, как вы. Мы пришли не обижать и не бить вас. Мы пришли вас защитить от эксплуататоров. Потому что за нами правда. Скоро сюда придет большое красное войско, и вам бы следовало его принять достойно а Божьего человека не обидим. Но бородатый крестоносец все не унимался, его громогласная проповедь раздавалась по всей площади. «Много грехов совершено нами, и великих грехов, поэтому мы имеем нужду в великом врачевании, в крепком исповедании». Святые мученики пролили кровь свою. Твои глаза пусть прольют слезы, и слезы могут погасить костер грехов. Им были раздираемы ребра, они видели вокруг себя палачей, так и ты сделай со своей совестью. Посади судящий ум на престол неподкупного суждения, выведя на средину все грехи твои». Приставь к проступкам грозные мысли, укроти непристойные пожелания, от которых произошли грехи, пусть будут они раздираемы великой силой. Если мы таким образом позаботимся судить сами себя, то избежим этого страшного судилища. А что судящий ныне сам себя и требующий от себя строгого отчета во грехах не подвергнется осуждению в будущем? Об этом послушай Павла, который говорит «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы от Господа». Примечание. Первое послание апостола Павла. Коринфянам. Глава 11, стих 31. Конец примечания. Сергей махнул рукой. «Пусть вещает». И чуть наклонившись вперед, подозвал к себе мужичка в бегой шапке. Давно ораторствует. Аси, чего? Я говорю, давно этот отшельник вещает. Дык, это как появился с утра, так и говорит. Только о чем говорит? Мало понятно, но красиво. Говорит, что из священного писания все толкует и толкует. Вы его хоть покормили? А когда? Он же не остановится никак. Сергей слегка тронул коней и подъехал к телегам. Посмотрел поближе в глаза отшельника, улыбнулся. Вот шельмец. Сразу видно, что лукавые глаза его не от мороза красны, а от мучительных последствий похмелья. Но чего не отнять грамотен, так и сыплет стихами священного писания. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках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 Второе послание апостола Павла к коринфянам. Глава 11, стих 26 и 29. Конец. примечания. Кстати, божий человек, сказал тихонько Сергей. Не изволишь ли откушать? Приглашают за стол и наливают. Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться не моёю. Примечание. Второе послание апостола Павла к Коринфянам, глава 11, стих 30. Конец примечания. Да, слаб и немощен я в отношении еды и пития. Благодарствую! Мужик в пегой шапке, послушающий разговор, тут же пододвинул большой чурбак к телеге, и оратор, изящным жестом закинув на плечо своей лохмотья, сошел с помоста на землю и степенно направился сторону. Но не туда. Мужик его догнал, взял за руку и повел за собой, как ребенка. Божий человек с презрением одернул руку и пошел рядом. О, сколько было в этом жесте потешного величия! Сергей со своими разведчиками насмеялся в волю. Нет смех был не унизительный и язвительный, а скорее добродушный, таким снисходительно попускают детские жалости. Каждый из подчиненных Лысенко понимал, что Юродевых нельзя обижать, и это радовало молодого командира. Ведь смех опасен своей кажущейся безобидностью. Тем не менее, им проще всего смертельно обидеть человека и нажить в его лице врага. Пока люди не разошлись с площади, следовало узнать, есть ли тут советская власть. В поисках словоохотливого информатора Сергей стал внимательно рассматривать толпу, и быстро определил нужного человека по искательному выражению лица. Я тут старостый по привычке, сказал неожиданно тонким голосом кряжестый мужик лет пятидесяти. — Все ко мне идут. Да, были тут давичи бандиты, и человек двадцать тридцать. Напились Ивана Одноногого, председателя совета расстреляли, все допытывались про отряд каких-то красных. А может, «Про вас. Даже деньги предлагали, ли, скажет. Золотом? Врали, конечно. Откуда у этих оборванцев золото?» «За сведения благодарствую. Как вас величать?» — спохватил Сергей. «Да Матвея Федоровичем кличут». «Благодарю, Матвей Федорович. А не скажете, в каком направлении они уехали?» «Как не сказать, скажу. Аккурат в рассоленке помчались». Атаманом у них Семен Верихов из нашего поселка, а в рассолинках полюбовница егонная живет. В рассолинке? удивился кому звода. Так мы же оттуда приехали. Никого не встретили по дороге. И неудивительно, они поехали другой дорогой. В лесу есть заимка, где иной раз они прячутся, отдыхают. Вот через лес тоже есть дорога в рассолинке. Сергей с тревогой оглянулся на своих, а затем вскочил в седло и, придерживая за узду коня, пританцовывающего от нетерпения, крикнул «По коням!» Затем повернулся к старости. «Матвей Федорович, мы еще вернемся, а вы уж поговорите с сельчанами о принятии нас на постой. Триста человек осилите?» «О, много! Но и дворов у нас немало. Примем!» «И еще!» Сергей немного задумался. «На станции телеграф работает?» «И этого я не могу сказать. Надо у Кузьмича спросить. Он там главный». «Благодарю». «За мной! Марш! Марш!» разведчики гнали лошадей во весь опор, но все равно не успели до прибытия бандитов. Разведотделение грамотно заняло оборону в одном из дворов, Лошадей завели за сараи, а сами рассредоточились по первым попавшимся позициям. Кто спрятался за угол дома, кто за воротами, а кто-то устроил огневую точку на чердаке. Туго бы им пришлось, если бы не своевременная помощь вернувшихся разведчиков. Пулеметчик Комков, тут же соскочив с коня, взбежал наверх по шатким ступенькам колокольни, и открыл беглый огонь из Льюиса, отсекая бандитов от дома, где держали оборону товарища. В это время Сергей молниеносным броском пронесся через скопление неприятеля, рубя шашкой направо и налево. Он знал, что его бойцы не отстают и тоже врезаются в ряды зеленых. Внезапная помощь решила исход боя, несмотря на численное преимущество бандитов. Многие из нападавших были убиты и ранены, но около половины во главе с атаманом ушли пешком через огороды в лес. Еще некоторое время были слышны звуки выстрелов с той стороны, но они уже не могли причинить вреда красноармейцам Лысянка. Стрельба велась скорее для острастки. Разведчики обошлись без потерь, лишь два красноармейца получили легкие огнестрельные ранения, да еще трое небольшие порезы шашками. Но все раненые после оказания помощи могли сами сидеть в седле и передвигаться с взводом. Было решено дождаться отряда в рассоленках. Он не заставил себя ждать, через час появился передовой дозор, узнав разведчиков, радостно замахали руками. Вслед за ними подтянулся остальной летучий отряд и стал втягиваться «На деревенскую улицу».